Глава 13 Старший брат желает познакомиться. С верхней ступени лестницы Бастиан наблюдал, как толпа гостей распалась надвое. Он никогда не любил больших скоплений людей, а особенно этих наряженных в пух и прах выскочек. Мужчина усмехнулся. «Судя по всему, по мне здесь скучали». От его внимания не укрылись и благоговейные взгляды юных леди, и напряжённые позы джентльменов, и пробежавший по толпе шепоток. Но он искал глазами лишь одну даму. «Ну и где же ты прячешься, милая Джейн?» Неторопливо спускаясь по лестнице, Бастиан морально подготавливал себя к этому светскому ужасу. Будь его воля, он бы уехал жить в деревню и никогда больше не посещал балов. И сейчас он с трудом мог поверить, что явился сюда ради благородной проститутки. Ты сошёл с ума, Сент-Мор. Джейн задумчиво закусила губу и дотронулась до руки Джозефа, словно искала защиты. А вот и её вчерашний знакомый. И выглядел он ещё красивее чёрный смокинг, белая рубашка со светлым жилетом и белая бабочка-воротник. От её внимания не укрылось и то, что он выглядит иначе, чем другие джентльмены в зале. Возможно, это и привлекло к нему столько внимания, но выглядел он потрясающе. Его взгляд то и дело скользили по залу, словно он кого-то искал. И, наконец его взор остановился прямо на ней. Мужские губы растянулись в наглые ухмылки. Джозеф, стоящий рядом с девушкой, забыв о всех приличиях, приобнял её за талию. «Этого и требовалось ожидать», — сквозь зубы процедил он. «И фрак, конечно же, он надеть не мог». Джейн с тревогой взглянула на жениха. «О чём это он?» «Неужели они знакомы?» Бастиан направился прямиком к своей вчерашней знакомой. И чем ближе он подходил, тем больше его обуревал гнев, который он пытался сдержать. Маленькая дрянь. Он посмотрел на младшего брата, рука которого по-хозяйски покоилась на талии девушки, и поднял глаза на Джейн, Несомненно, она отличалась от всех присутствующих на балу женщин. Девушка была потрясающе красива. А за свои 32 года он повидал немало красивых женщин, с которыми мог и беседовать, и спать, и танцевать. Но, увидев эту маленькую хитрую леди, он сперва оцепенел. Да, и сегодня его знакомая выглядела иначе, как истинная леди. Ни растрёпанных волос, не платья служанки. Неужели Джозеф тоже пытается заполучить её в любовнице? Или уже заполучил? И где же его Изабель? Джозеф!» Наигранно вежливо воскликнул Бастиан и протянул брату руку. «Рад снова тебя увидеть!» Лицо Джейн приобрело пугающий оттенок. Если ещё несколько минут назад на её щеках был румянец, то теперь она была болезненно бледна. Её сердце стучало так сильно, что его удары казалось слышны всем гостям, несмотря на то, что музыка снова заиграла. Она внимательно изучала его при ярком освещении. Его черты лица были идеальны а маленькая, едва заметная родинка над верхней губой придавала ему какой-то особый шарм. Мужчина повернул к ней голову, и их взгляды схлестнулись. Голубые, холодные, как лёд, и чистые, как небо. Вот какие у него глаза. Взгляд его был наглым, изучающим и немного насмешливым. «Не могу сказать, что тоже рад себя видеть» парировал Джозеф, стараясь отвлечь внимание брата на себя, и вежливо улыбнулся. Но девушка почувствовала, что его объятие стало крепче. «А зря!» На губах Бастиана появилась ухмылка. Но он даже не повернулся к брату, всё так же продолжая сверлить взглядом Джейн. И она отвела глаза первой, проиграла ему. «Мог бы одеться поприличнее. Ты всё-таки находишься в приличном лондонском обществе, а не на своих американских землях». «Если ты найдёшь в этом зале хоть одного приличного человека, я принесу извинения за свой внешний вид», — ответил Бастиан с безразличием и, наконец-то, повернулся к брату. Ухмылка так и застыла на его губах, а в холодных голубых глазах читалось пренебрежение. И щеки Джейн вспыхнули. «Ну вот, я уже и истинная леди. Может, представишь мне, наконец, свою спутницу?» Протянул мужчина, обращаясь к младшему брату. «Или я могу познакомиться сам». Джозеф видел, какую реакцию вызвала девушка у Бастиана. Это ему совсем не понравилось. Но он не позволит ему снова всё испортить. «Что ж, разреши тебе представить Изабель Джонс, мою невесту», — с гордостью объявил он. Мужские взгляды встретились. Зелёные глаза горели ненавистью и смотрели с вызовом, в то время как в голубых глазах сначала читалось безразличие, а потом появилась насмешка. И Бастиан повернулся к девушке. Одна тёмная бровь вопросительно изогнулась. «Так-так, неожиданный поворот, ничего не скажешь». Джейн потупила взор. «Изабель, разреши представить тебе Бастиана Сент-Мора, пятого герцога Бофара», — произнёс спокойно Джозеф. Но в следующую секунду в голосе послышались злые нотки. «Моего старшего брата». Девушка нервно сглотнула и снова посмотрела на темноволосого красавца. Он нахально скользил взглядом вверх и вниз по её фигуре, словно оценивая её. И их взгляды снова встретились. Всё, что она о ней думает, можно было прочитать в этих холодно-голубых глазах. «Ну, здравствуй, Джейн!» И она поняла, что сейчас самое время быть вежливой. Не мешало бы упасть в обморок. Но она стойко выдержала эту новость, пытаясь скрыть эмоции. «Очень рад познакомиться с женщиной, вскружившей голову моему младшему брату настолько, что он готов жениться». Бастиан перехватил руку девушки и поцеловал. Но в его глазах читала и злость. «Леди!» Он на секунду замолчал, заставив её понервничать но потом договорил уже с улыбкой на губах. «Изабель». Он заметил, как она вздрогнула, когда его губы коснулись руки, затянутой в перчатку. Джейн почувствовала скрытый подтекст за этим вежливым приветствием и готова была провалиться сквозь землю от стыда. «А если я просто сбегу?» Заиграл вальс. Девушка молила Бога, чтобы он не пригласил её на танец. Она боялась остаться с ним один на один, пусть и бальный зал был полон людей. «Что ж, пойду веселиться», — усмехнулся Бастиан и взглянул на брата. «Был рад встрече». Девушка смотрела на удаляющегося мужчину и от её взгляда не укрылось то, что его руки едва заметно сжались кулаки. И она поняла, что вчерашнее приключение станет для неё самой большой ошибкой. Джозеф смотрел на брата и едва сдерживал злость. По правилам этикета, он должен был пригласить его невесту на турвальса, но не сделал этого. Чтобы показать мне, что ему не по душе мой выбор. Увидев, что Бастиан подошёл к официанту и взял с подноса бокал с шампанским, Осушив его залпом, мужчина мысленно чертыхнулся. А когда старший брат взял в руки ещё два бокала, проделав то же самое, Джозеф не выдержал. «О, Боже! Только не это!» Он приложил ладонь к лбу. «Что случилось?» Джейн тоже наблюдала за герцогом Бофером. «Ещё не случилось, но непременно случится». Вздохнул мужчина и без приглашения увлёк её к танцующим парам. Девушке было жаль жениха. Было видно, что он не на шутку встревожен. «Что должно случиться?» «Мой брат, судя по всему, решил напиться. И это плохо». «Он что, никогда не пил?» «Не в этом дело». «Пить на балах для него губительное дело. Вернее, позор для меня» усмехнулся Джозеф. «Но почему?» «Потому что мой брат ненавидит это общество. Я вообще не понимаю причину его появления здесь. И если в трезвом уме он ещё сдерживает свои порывы, то в алкогольном опьянении бастин ведёт себя, как он говорит, честно. И что же он такого делает?» не унималась Джейн. «Я должна знать, чего от него ожидать». «Что делает?» – мужчина хохотнул. «Леди Баффарит. Он назвал старой курицей, потому что у неё была ужасная шляпка с перьями. Леди Лейт. Он закинул фонтан в саду. Подрался с лордом Берри, когда он помешал Бастину поцеловать его жену. И ещё много чего. Но я просто не могу рассказать вам об этом, потому что вы леди». Так, случай, когда он смотрел на звёзды, лёжа на дороге, — это совсем не слухи. «Это всё за один балл?» «Да». Девушка еле сдерживала смех. И в итоге уткнулась лицом Джозефа в плечо и всё-таки рассмеялась. «О, такое чувство, будто этот наглый тип развлекал себя как мог». «Изабель, это не смешно. Это ужасно». «О, вы правы». «Это отвратительно!» Она попыталась взять себя в руки. «Очень интересно, чем же закончится этот бал?» «Что же вы выкинете на этот раз, Бастиан Сент-Мор?» «Надеюсь, я не стану вашей жертвой». Бастиан стоял у белой колонны и наблюдал за вальсирующей парой. Он видел, как эта маленькая обманщица смеётся и прижимается к Джозефу как её маленькая ручка, затянутая в перчатку, лежит в руке партнёра, а вторая то и дело гладит мужчину по плечу. Маленькая дрянь. Да, брат мой не научился-то выбирать себе женщин. Всё так же слеп и глуп. Он скользнул взглядом по залу. Увидев леди Бафферст, старую сплетницу, которая, как обычно, сидела в компании своих подруг, он послал ей обворожительную улыбку. Но в ответ получил ненавистный взгляд. И это рассмешило его ещё сильнее. Мужчина вспомнил, как после последнего бала наутро к нему заявился младший брат, чтобы высказать своё недовольство. Но у Бастина так раскалывалась голова, что он просто выставил его из дома, так ничего и не объяснив а потом у них уже не получилось нормально поговорить. Голубые глаза снова посмотрели на девушку, которая так лучезарно улыбалась Джозефу. «Так значит, в обществе ты, Изабель? По ночам, Джейн? А кто ты в душе? Эмма Боумен? Что ж, моя милая куртизанка, если ты любишь игры, я с радостью с тобой поиграю.